На все способна. Но когда-нибудь надо же положить этому конец. Густав благодарит ее за узелок, Прощается и уходит. Уходит. А она остается. Яльмар зовет она громко. Ах, излишне громко. Словно радуется на злу всему. Или мечется в отчаянии. Густаву выходит. Осенью по всей округе, аж до самого села, идут обычные работы. Копают картошку, свозят на такая чмень, выпускают на поля крупный скот. Восемь новых уторов. и всюду спешка. В торговом же местечке великом нет ни скота, ни зеленых полей, там есть только сад. Торговли, впрочем, теперь тоже нет. Нет и спешки. В Силандра в этот год посадили новый корнеплод, который называется турнепс. Он стоит огромный и зеленый на полосе и колышет листьями на ветру. Но от него невозможно отогнать коров. Они крушат загородки и с ревом несутся на поле с турнепсом. Леопольдине и маленькой Ребекке поручены стеречь турнепсовое поле. Ребекка расхаживает с огромной хворостиной, старательно отгоняя коров. Отец работает неподалеку, изредка подходит к ней, щупает ей руки и ноги и спрашивает, не озябла ли она. Леопольдина, уже взрослая, тоже ходит за пастуха, а заодно вяжет чулки и варежки на зиму. Она родилась в Тронхейме и приехала в Силандра пяти лет, Воспоминания о большом городе, где живет много-много людей, и о долгом путешествии на пароходе отходят все дальше и дальше. Она – дитя полей и не знает иного мира, кроме усадьбы и села, где несколько раз бывала в церкви и в прошлом году конфирмировалась. Время от времени возникают кое-какие случайные дела – К примеру, дорога, ведущая вниз, в нескольких местах стала почти непроезжей. Однажды, пока земля еще не промерзла, Исаак Сивертом отправляется чинить дорогу. Там два болотца, их надо осушить. Аксель стрём обещал принять участие в этой работе. Он ведь тоже обзавелся лошадью и пользуется дорогой. Но Акселю почему-то понадобилось непременно поехать в город, Неизвестно зачем, он только сказал «по очень важному делу». Впрочем, он прислал вместо себя своего брата из Брайдаблика. Зовут его Фредерик. Фредерик — молодой, веселый, малый, умеет пошутить и за словом в карман не лезет. Он недавно женился. Они с Сивертом похожи друг на друга». Утром по дороге сюда Фредерик зашел в Великое к своему ближайшему соседу Аронсену и сейчас еще полон тем, что ему сказал торговец. Началось с того, что Фредерик спросил у него пачку табаку. «Я подарю тебе пачку табаку, как только он у меня будет», — сказал Аронсен. «Да разве у вас нет табаку?» «Нет и не будет. Некому его покупать. «Сколько, по-твоему, я заработаю на одной пачке табаку?» А Ронсен пребывал в скверном настроении. Он считал, что шведская компания прямо-таки его обманула. Он поселился в деревне, чтобы торговать, а они взяли и прекратили все работы. Фредерик потешается над Аронсеном и отзывается о нем не очень-то лестно. «Да ведь он к своей земле и не притронулся, — говорит он, — «У него нет даже корма для скотины, он его покупает. Он и у меня хотел купить сено, но только нет, я продажного сена не держу». «Как? Разве тебе не нужны деньги?» — сказала Ронсен. «Он думает, что деньги — это все. Выложил на прилавок бумажку в 100 крон и говорит. Деньги». «Да, деньги — штука хорошая», — говорю я. «Полный порядок», — говорит он. «Аккурат, словно бы немножко помешался». «А жена его и по будням ходит при часах. Бога ее знает, о каких таких часах ей непременно надо помнить». Северт спрашивает.